Хряк втолкнул Женю в кладовку и захлопнул за ней дверь. Снаружи брякнула щеколда. Женя перевела дыхание и огляделась. Она оказалась в крошечной коморке с дощатыми стенами и единственным маленьким окошком. Пол коморки был присыпан песком, в углу валялось несколько ломаных ящиков. Судя по запаху, когда-то здесь хранили картошку. Коморка была неотапливаемая, и в ней было холодно, почти как на улице. Женя обхватила себя руками, чтобы хоть немного согреться, и подошла к окошку. Оно было такое маленькое, что выбраться через него не смог бы даже ребенок. Маленькое и грязное. Должно быть, его не мыли с тех пор, как построили дом. И стекло было таким пыльным, что Женя с трудом разглядела через него грязный двор, покосившийся забор и полуразвалившийся, крытый дранкой сарай. Она отошла от окна, насколько позволяли размеры коморки. Три шага в ширину, Четыре в длину. Вот и все ее жизненное пространство. Что делать? Ждать, пока вернется лом и приступит к допросу с пристрастием? От одного этого ожидания можно сойти с ума. Да, втянула ее Кристина в неприятности, а сама-то сумела сбежать и сейчас прячется где-нибудь в тепле. Женя заходила быстрее, чтобы согреться, но это мало помогало. Холод пробирал ее до костей. Кроме этого, здорово хотелось есть. Женя вспомнила меню ресторана «Розовый фламинго». Так они там ничего и не съели. Только коктейли пили. Сейчас бы она не отказалась от любого из блюд. Что там предлагали? Фламбе из моллюсков по-эльзаски? Она никогда такого не пробовала. Интересно, на что оно похоже? Наверняка очень вкусное блюдо. Или лангуст с провансальским соусом. Наверняка тоже вкуснятина. Да и от анчоусов с дикими травами по-бургундски она бы сейчас тоже не отказалась. Рот наполнился слюной, живот подвело от голода. Чтобы как-то отвлечься от голодных мыслей, Женя решила чем-нибудь занять голову. Но в голову эту не лезло ничего, кроме злополучного меню. И она стала его вспоминать. Фламбе из моллюсков по Эльзаске, Лангуст с провансальским соусом. Анчоусы с дикими травами по-бургундски. Миноги, маринованные с каперсами. крали летучей рыбы по-норвежски. Нормандский рыбный пирог. Дальше было еще что-то, но что? Почему-то ей казалось это важным. Тут Женя вспомнила, что первые буквы названий блюд располагались в меню так, что составляли название ресторана, вернее, его главную часть — фламинго. Значит, остались два блюда на буквы Г и О. Теперь она их легко вспомнила. Гратен из лососина по брюсельски и осьминог, зажаренный на гриле. А еще она вспомнила, что попыталась по такому же принципу прочесть непонятную записку, которую нашла в индийском шкафчике, и у нее ничего не получилось. Тут Женя вспомнила еще кое-что. Меню было составлено не только на русском, но и на английском языке. И там был соблюден тот же принцип, тот же прикол с первыми буквами. Первые буквы слов составили английское название «фламинго», «фламинго». А что, если попробовать перевести бессмысленную записку из индийского шкафчика на английский? Эта идея показалась Жене дурацкой, но ей все равно чем-то нужно было занять голову, чтобы отвлечься от холода, голода и от безрадостных мыслей о своем будущем. К счастью, английский язык она помнила неплохо. В институте занималась на специальных курсах, поэтому легко перевела бессмысленную записку. Разнообразие, долго, приятный, первостепенный отводить здоровую подкладку, вычеркивать извещение. По-английски получилось Variety, Office, Nice, Paramount, A Lot, Hertie, Lining, a FACE, Notification. Чтобы не запутаться, Женя записала начальные буквы английских слов на первом, что ей подвернулось, на пыльном стекле крошечного окошка, и внимательно взглянула на то, что получилось. Сначала первые буквы показались ей бессмысленными V O N P A H L и -E N, но когда она перечитала их еще раз и даже произнесла в полголоса, Женя поняла, что они вовсе не такие бессмысленные, особенно если разбить их на две части. Женя написала ниже на пыльном окне Вон Палин, но это же это же известная дворянская фамилия фон Палин. Знатный, остзейский, то есть прибалтийский род, сыгравший немалую роль в истории России. В этом роду были графы и бароны, генералы и сенаторы, губернаторы и министры, но особенно хорошо известен граф Петр Алексеевич Палин, принимавший активное участие в заговоре против Павла I и даже, возможно, нанесший несчастному императору роковой удар. Женя немало читала про представителей этого старинного рода, когда проходила курс истории России. Но почему эта дворянская фамилия была зашифрована в той странной записке? Тут Женя вспомнила замечательный дворец графа фон Палина, расположенный на Екатерининском канале. Его показывал ей Иннокентий, когда они бродили по городу, обнявшись. И историю рода фон Палинов тоже рассказывал. Может быть, записка отсылает именно к этому дворцу? Может быть, нужно туда отправиться? Но что там искать? Дворец большой, не перерывать же его снизу доверху. «На это может не хватить целой жизни, да и кто ей это позволит?» На всякий случай Женя подобрала с пола какой-то обрывок ветоши и стерла плоды своих изысканий, следы расшифровки. Самое главное было теперь у нее в памяти. При этом она аккуратно протерла пыльное окно, и ей стало немного лучше видна открывающаяся за этим окном картина. Впрочем, она не стала от этого менее безрадостной. Покосившийся забор, полуразвалившийся сарай кривая сосна. За окном быстро темнело, и скоро в Жениной коморке стало совсем мрачно. Где-то за забором вспыхнул фонарь, но он был далеко и не освещал участок перед домом, и не проникал в окошко. Наоборот, в Жениной коморке стало еще темнее. Теперь свет проникал в нее в основном через щели в стене, выходящей в большую комнату, где сидели бандиты. Стена была хлипкая и если прислушаться, можно было расслышать обрывки их разговоров. Впрочем, ничего сколько-нибудь интересного или важного в этих разговорах не было. Толян сокрушался, что не захватил водки, и предлагал сходить в магазин на станцию. Хряк прикрикнул на него, напомнил, что лом не велел никуда отлучаться. На некоторое время наступила тишина. Потом Толян снова подал голос. «Пойду хоть отолью». На этот раз хряк ничего не ответил. Скрипнула входная дверь, и во дворе появился грузный силуэт Толяна. Он подошел к сараю, встал спиной к дому, инстинктивно оглянулся, как всякий мужчина в таком положении. И тут Жене показалось, что возле сарая мелькнула какая-то стремительная тень. Она напрягла зрение, но больше ничего не смогла разглядеть в темноте. Женя уже подумала, что ошиблась, что сгустившиеся сумерки и уставшие глаза сыграли шутку с ее зрением. Но тут та же тень снова мелькнула. На этот раз гораздо ближе к Толяну. Мелькнула и снова исчезла, слившись темной стеной сарая. Что это? Точнее, кто это? Какой-то ночной хищник? Да откуда здесь взяться хищнику? Разве только самый страшный из хищников — человек. Толян тем временем застегнул штаны, повернулся к дому и сделал уже шаг вперед. Но тут стремительная тень отделилась от стены сарая, метнулась к бандиту. Взлетела рука. И в тусклом свете дальнего фонаря мелькнуло что-то пестрое. «Платок!» Женя поняла, что это был сложенный вдвое платок. шелковый платок с зашитой в угол монетой. «Румаль!» Толян дернул головой, словно почувствовал опасность. Но платок уже обвил его шею. Стремительный незнакомец прильнул к нему, словно в смертельном танце. Стянул концы платка. И Толян, не издав ни звука, рухнул на землю. Женя похолодела. Она поняла, что только что произошло на ее глазах. Только что было совершено ритуальное убийство. Именно так тхуги, поклонники богини Кали, приносили в жертву Черной Матери ни в чем не повинных людей. Правда, толяна трудно было назвать невинной жертвой, но тот, кто только что убил его, куда страшнее. И еще Женя каким-то шестым чувством поняла, что тот страшный человек пришел сюда не за толяном, ни за хряком, ни за ломом. Он пришел за ней. Он был связан с той самой женщиной из Музея Восточного Искусства. Он выяснил у нее, куда попали два индийских шкафчика розового дерева. Он узнал от нее про Женю. Он догадался, что это она взяла из тайников в шкафчиках записку и ключ. И теперь он хочет получить это от нее. Для этого он выследил ее. Стремительная тень пронеслась через двор, поднялась на крыльцо. Женя двумя бесшумными шагами пересекла свою тесную коморку, прильнула к щели в стене, через которую она могла видеть большую комнату. Хряк сидел за столом в вялой, расслабленной позе. Его глаза были полузакрыты, голова сонно клонилась. Казалось, еще немного, и он заснет, уронив голову на стол. Вдруг чуть скрипнуло крыльцо, и хряк тут же вскинул голову и громко спросил. «Толян, ты?» Ему ответило какое-то невнятное бормотание. И тут хряка словно подменили. Куда девалось сонное оцепенение? Он вскочил из-за стола и метнулся к двери. При этом ни одна половица не скрипнула под его солидным весом. Хряк застыл рядом с дверью так, чтобы, открывшись, она заслонила его от входящего и, казалось, даже перестал дышать. В руке его блестело узкое лезвие ножа. Какое-то время ничего не происходило. Затем входная дверь медленно, сантиметр за сантиметром, начала открываться. Вот она открылась примерно на полметра, и тут же в проем проскользнул человек. Он застыл на одно мгновение, прислушиваясь и приглядываясь, как охотящийся леопард. За это мгновение Женя успела разглядеть наследника грозных тхугов. Высокий, худощавый, смуглый мужчина с янтарно-желтыми глазами и седой прядью, пересекающий темные волосы, как след сабельного удара. Все его худое, жилистое тело казалось переполненным опасной смертоносной силой а в следующее мгновение началось невообразимое, словно время пошло с десятикратной скоростью. Хряк метнулся вперед, взмахнул ножом. Этот молниеносный удар был нацелен в шею смуглого человека, в смертельную точку чуть ниже уха. Но душитель, стремительный, как королевская кобра, уже сменил положение, отскочил в сторону, оказавшись лицом к лицу с бандитом. Правда, при этом нож хряка все же задел его плечо, и по рукаву потекла кровь. В свою очередь, душитель взмахнул смертоносным платком, захлестнув им, как арканом, руку хряка. Тот дернулся назад, высвобождаясь из шелковой петли. Бандиту удалось вырваться, но при этом он выронил нож. Бойцы застыли друг против друга, два прирожденных убийцы, два смертельно опасных хищника, готовых к новой схватке. Русский бандит против знатока древнего смертоносного искусства Востока. Они вглядывались друг в друга, пытаясь найти слабые стороны, уязвимые места противника. В руке хряка появился костет, ощетинившийся стальными шипами. Такое затишье длилось не больше секунды, хотя эта секунда могла показаться бесконечно долгой. Затем смуглый убийца первым бросился вперед, раскручивая над головой шелковый платок. Хряк отступил в сторону, попытался ударить душителя в челюсть рукой в костете, но тот снова ловко увернулся. Хряк же оступился, потерял равновесие и чуть не упал. Душитель попытался воспользоваться его оплошностью, снова метнулся вперед, но при этом налетел ногой на раскаленную печку-трамвайку. Он зашипел от боли, как змея, и отскочил в сторону. Хряк успел выпрямиться и снова перешел в атаку. Увлеченные смертельным единоборством, противники не видели того, что видела Женя из своей коморки. Печка, на которую налетел душитель, упала на бок. И раскаленная спираль коснулась до половика. Половик занялся, и огонь пополз по нему к стене. Там он перекинулся на груду трепья, с нее на занавеску, и скоро комнату охватило пламя. Заметив пожар, хряк на мгновение отвел взгляд от противника. Душитель, которого даже огонь не отвлек от поединка, тут же воспользовался этим и, бросившись вперед, накинул шелковый румаль на шею бандита. Тот попытался сбросить смертоносный платок но душитель резким мощным рывком затянул его. Хряк мучительно захрипел, широко раскрыл рот. Глаза его вылезли из орбит, колени подломились, и он рухнул на пол. Душитель склонился над ним, еще туже затягивая концы румаля, и в то же время глядя в глаза умирающего, словно впитывая уходящие жизненные силы. В его янтарно-желтых глазах запылали багровые цветы пламени а в следующую секунду на голову душителя упала горящая балка, и он рухнул поверх мертвого хряка. Весь этот смертельный поединок продолжался не больше минуты, и Женя следила за ним, как заворожённая. Теперь она пришла в себя, поняв, какая страшная опасность ей угрожает. Она попала из одной опасной ситуации в другую. Комната была охвачена пламенем. Через щели в стене густой дым проникал в Женину коморку, щипал ей глаза. Драл горло горьким дымом. Еще немного и она задохнется. Или заживо сгорит вместе с этим старым трухлявым домом. Она бросилась к двери, принялась трясти ее, но тут же поняла, что это бесполезно. Дверь была закрыта снаружи на щеколду. Да если бы ее даже каким-то чудом удалось открыть, это было бы путем не к спасению, а к гибели. За дверью уже вовсю полыхало пламя пожара. От двери и от всей стены тянуло невыносимым жаром. От этого жара горело лицо, становилось все труднее дышать. Жене было трудно представить, что всего несколько минут назад она буквально тряслась от холода. В поисках хоть какой-то прохлады Женя отступила как можно дальше, к самому дальнему углу коморки, заваленному ломаными ящиками. Машинально разбросав эти ящики, она прижалась к наружной стене. Здесь и правда было немного прохладнее, и через щели в стене проникал свежий воздух. И не только через эти щели. Женя почувствовала, что холодный воздух идет откуда-то снизу. Она наклонилась и в багровых отцветах огня увидела на присыпанном песком полу едва заметную щель. Женя отгребла от этой щели песок и поняла, что в полу коморки проделан люк. Видимо, там, под полом, находится подвал. Не думая о том, к чему это приведет, Женя с трудом расчистила крышку люка, нашла вделанное в нее кольцо и изо всех сил, потянув, подняла крышку. Вниз вела деревянная лестница. Ступени ее подгнили, но выбора не было. За хлипкой стеной коморки мощно гудело пламя пожара, и Женя, подперев крышку люка каким-то чурбачком, начала спускаться в подпол, осторожно ощупывая ногой каждую ступеньку. Ей повезло, она спустилась, не сломав ни ногу, ни руку. Оказавшись на плотно утрамбованном земляном полу, Женя перевела дыхание. Тут у нее над головой раздался грохот, и она оказалась в полной темноте. «Должно быть, — поняла она, — упала крышка люка. Пока ей было чем дышать, сырой, затхлый воздух подвала казался ей свежим и ароматным после жаркого, горького от дыма воздуха горящего дома. Но надолго ли ей хватит этого воздуха? Пламя над ней разгорается все сильнее и сильнее. Скоро этот жар вытянет весь воздух из подвала, как печная труба вытягивает воздух из печи, и она задохнется а потом провалится крыша и рухнут стены. Удивительно то, что этого не случилось до сих пор. До сих пор воздух в подвале влажный и свежий, и даже какой-то ветерок касается Жениного лица. Ветерок? Точнее, сквозняк. Значит, здесь есть какой-то выход, помимо люка, ведущего в горящий дом. Вокруг была совершенная, глубокая, непроницаемая тьма. Идти в такой темноте казалось чистым безумием. Но чего только не сделает человек, оказавшись в безвыходном положении. И Женя пошла вперед, выставив перед собой руки и осторожно ощупывая ногой пол перед каждым шагом, чтобы не провалиться в какую-нибудь яму и не сломать шею, наткнувшись на корягу. Несколько долгих минут она шла вперед с черепашьей скоростью, потом наткнулась руками на земляную стену. Пошла влево, ощупывая эту стену, и дошла до угла подвала. Пошла вправо. И вскоре наткнулась на проход, который уходил куда-то дальше, во тьму. Хорошо, подумала Женя, чем дальше вперед, тем дальше от пожара, от пылающего над головой пламени. Тем более, что в лицо ей отчетливо тянуло сквозняком, и воздух впереди казался все свежее. Так она двигалась еще несколько минут, когда, собираясь сделать очередной шаг, наткнулась руками на уходящую вверх деревянную лестницу. Тут уж раздумывать вовсе не приходилось. Женя уверенно полезла наверх и скоро уперлась головой в тяжелый деревянный люк. Она поднатужилась, нажала на крышку люка плечами и сумела такие ее поднять. И оказалась посреди заросшего прошлогодней травой пустыря, озаренного багровыми отблесками пожара. Женя вылезла из люка и оглянулась. Позади, совсем недалеко, догорал тот дом, который ей с таким трудом удалось покинуть. Вдалеке за этим домом виднелись избы какой-то полупустой деревни. По другую сторону от пустыря темнели кусты, а за ними время от времени проносились пятна света. Должно быть, там проходила дорога, по которой проезжали машины. Дорога! Любая дорога казалась ей спасительной. Любая дорога была дорогой домой. Кое-как Женя проковыляла в неудобных городских туфлях через пустырь, обещая себе, что отныне будет ходить только в кроссовках. Продралась через мокрые кусты и действительно оказалась на обочине шоссе. И самое удивительное, ей даже не пришлось пытаться остановить машину. В десятки метров от того места, куда она вышла, Женя увидела бетонный козырек автобусной остановки. Приободрившись, она дошла до остановки и села на скамью, готовая ждать сколько угодно. Но чудеса все не заканчивались. Не прошло и получаса, как к остановке подкатил рейсовый автобус «Ольховая Петербург». Женя купила билет, устроилась на свободном месте и задремала. Проснулась она еще через полчаса, когда автобус остановился возле станции метро Проспект Просвещения. Метро, к счастью, еще работало, и добраться отсюда до Жениного дома было совсем просто. Правда, подходя к своему дому, Женя немного притормозила. Вокруг не было ни души. Все городские звуки затихли. Глубокая ночь вступила в свои права. Ночь. Время бандитов и убийц. Не караулит ли ее в этой ночи какой-нибудь очередной бандит? Но силы уже подходили к концу. Женя мечтала только об одном — принять душ и завалиться спать. А бандиты... В конце концов, она своими глазами видела, как двоих из них убил смуглый душитель, который потом сам погиб в горящем доме. Так что домой, домой. Она прибавила шагу, направляясь к своему подъезду. Как вдруг из темной ниши в стене дома выдвинулся еще более темный силуэт и двинулся ей наперерез. Женя метнулась в сторону, как испуганный заяц, и открыла рот, чтобы завизжать. Но незнакомец уже нагнал ее, схватил за руку и проговорил удивительно знакомым голосом. «Женя, это вы?» «А кто же еще?» — проворчала девушка, узнав ночном незнакомце капитана Шерстаухова. Страх отпустил ее. Больше того, она почувствовала, что рада видеть этого странного полицейского. «Ну, слава богу!» — проговорил капитан. «А я уже думал, что придется объявлять вас в розыск. «В розыск?» – Удивленно переспросила Женя. «Интересно, в чем вы меня подозреваете?» «Да ни в чем я вас не подозреваю», – отмахнулся капитан. «Я за вас беспокоился. Вы пропали, и телефон вы потеряли. А вообще, где вы были?» «Ой, где я только не была. Но сейчас хочу домой, и вы меня не остановите». «Да я и не собираюсь вас останавливать. У меня этого и в мыслях не было. Правда, я бы очень хотел, чтобы вы мне рассказали, что с вами случилось». Капитан проникновенно взглянул на Женю. «Хотя бы в самых общих чертах». «Хорошо», — вздохнула Женя. «Я так понимаю, что вы все равно от меня не отстанете. Ладно, пойдемте ко мне. Не торчать же нам на улице в такое время. Только ненадолго». «Конечно, не беспокойтесь. Я надолго вас не задержу». Капитан предупредительно распахнул перед ней дверь. Они вошли в подъезд, поднялись на четвертый этаж. Дверь соседней квартиры была полуоткрыта, и оттуда, как чертик из табакерки, тут же выскочила Лариса. «Николай Михайлович!» – выкрикнула она радостно. «Это вы? Тогда все хорошо. А я думала, кто это тут посреди ночи шляется. Думала, уже в полицию нужно звонить. А если это вы, то значит все в порядке. Тогда я не беспокоюсь. Зачем в полицию звонить, если вы и есть полиция? Если это вы, то можно совсем не беспокоиться». «И Женечка нашлась. Значит, все в порядке». «В порядке, Лариса Павловна, все в порядке», — сухо проговорил Шерстаухов. «Можете спать спокойно». Лариса поняла намек, с явным сожалением вернулась в свою квартиру и закрыла дверь. «Вот как», — подумала Женя. «Уже Николай Михайлович, и он ее Ларисой Павловной называет. Прямо задушевные друзья. Когда это они успели познакомиться?» «Я уже беседовал с вашей соседкой» ответил капитан на этот невысказанный вопрос. Когда выяснял, где вы находитесь? Женя надавила на кнопку звонка. Она не думала, что Кристина вернется после столкновения с Ломом и его людьми, но на всякий случай решила проверить. Кристина личность непредсказуемая. Никто само собой не отозвался. Кристина Ивановна нет дома, проговорил Шерстаухов. Женя удивленно взглянула на него, откуда он вообще знает о Кристине, да еще и знает ее имя, отчество. Она-то его не знала до этой минуты. Похоже, Шерстаухов сегодня уверенно читал ее мысли. «Мне соседка ваша, Лариса Павловна, про Кристину рассказала», проговорил капитан, не раздумывая. «А тогда я уже навёл про неё справки». «Ну, Лариска, ну, сорока болтливая, всё успела растрепать, когда только успела». Женя достала из сумочки ключи, попыталась открыть дверь, но после всех перенесённых волнений руки у неё тряслись, и она никак не могла попасть ключом в замочную скважину. Тогда капитан решительно забрал у нее ключи и открыл дверь. Они вошли в квартиру. «Дом, милый дом», – с облегчением проговорила Женя. И снова тяжело вздохнула. «Она-то дома, да не одна. Правда, нет Кристины. Но зато вместо нее этот приставучий капитан, который не успокоится, пока не узнает все о ее сегодняшних приключениях». Нет, однозначно, Шерстаухов научился читать ее мысли. Впрочем, сейчас это было совсем нетрудно. Эти мысли были отчетливо написаны на Женином лице. «Честное слово, я вас долго не задержу. Но вы мне должны рассказать, где вы были. Это очень важно». Женя взглянула на него с неудовольствием. «Да мало ли где я была. Вы мне не муж и не отец, чтобы давать вам отчет». «Ой, Женя, вот только не пытайтесь меня убедить, что вы были на романтическом свидании или на вечеринке в модном ночном клубе». Я ведь все-таки полицейский, и у меня глаза есть. У вас на туфлях глина, и одежда в таком виде сразу видно, что вы в ней продирались через заросли, и на лице сажа. Что вы? Женя подскочила к зеркалу и убедилась, что шерстоухов совершенно прав. Вид у нее был с пустыни на пирамиду. Туфли заляпаны глиной, куртка в грязи и в сосновой хвое. Под глазом размазана сажа, как будто синяк. Удивительно, что ее в таком виде пустили в метро. «Так где же вы были?» – повторил капитан. Женя снова вздохнула. Она поняла, что упорный Шерстаухов не оставит ее в покое. Придется ему кое-что рассказать. Может быть, не все, но главное. «Главное», – выпалила она, – «вы можете закрыть ваше дело о душителе, о том маньяке, который убивал своих жертв индийскими шелковыми платками». «Как это?» – видно было, что Шерстаухов удивлен этими словами. Мало сказать, удивлен. он был буквально ошарашен. «Как закрыть?» – переспросил он. «Почему закрыть?» «Потому что он погиб. Я видела это своими глазами». «Так», – капитан огляделся. «Давайте-ка мы сядем, и вы мне расскажете все по порядку». Они прошли на кухню. Женя поставила чайник. Ей ужасно захотелось горячего чаю. Придвинула стул и села. «Ну, так давайте с самого начала». «Значит, про Кристину вы уже знаете», – начала Женя. «Сегодня, то есть уже вчера, она позвала меня в ресторан. Розовый фламинго, знаете такой?» «Знаю», – кивнул капитан. «Ну вот, мы туда пришли, и я сразу поняла, что Кристина не просто так туда отправилась. У нее там была назначена встреча с кем-то, а меня она позвала так, для компании». «И я потащила из за ней, как полная дура», – добавила она про себя. «С кем же у нее была встреча?» «Вот этого я не знаю, потому что вместо того человека Кристина столкнулась в ресторане с другим, такой совершенно уголовный тип по кличке Лом». «Лом?» – переспросил Шерстаухов. «Понятненько. Казалось, он ничуть не удивлен и все это давно знает. А если знает, – подумала Женя, – то зачем ее расспрашивает?» «С этим Ломом у нее когда-то были отношения. Потом Кристина от него убежала и приехала сюда, ко мне. Думала, Лом ее тут не найдет но он ее нашел. И вы знаете, у меня сложилось впечатление, что Кристина не просто так от него сбежала. Она что-то у него украла. Во всяком случае, лом требовал, чтобы она что-то ему вернула. Понятненько, повторил Шерстаухов, и Женя поняла, что он и правда многое знает об этом деле. Что вы заладили? Понятненько, понятненько. Что вам такое понятно? Расскажите мне. Да зачем вам это знать? Как зачем? Кристина, между прочим, моя сестра. «Двоюродная», — уточнил дотошный капитан. «Или, кажется, даже троюродная». «Это не важно, двоюродная она или родная», — неожиданно уперлась Женя. «Если не объясните мне, что вам известно об этом деле, я вам вообще больше ни слова не скажу». «Что, правда?» Жене показалось, что капитан усмехнулся. «У вас, кстати, чайник вскипел. Давайте нальем чаю и продолжим. Чаю ужас как хочется». Тут капитан слегка приврал. Он напился чаю у Ларисы. Но он знал, что совместное чаепитие сближает. Свидетельница будет более разговорчивой. Женя хотела ответить ему какой-то колкостью, но удержалась. Чаю ей и самой очень хотелось. Она достала из шкафчика чашки сахарницу. «Ничего, что чай из пакетиков?» «Нормально. Только если можно, черный. Я зеленый и всякие травяные не очень». «Я тоже». Женя положила в чашки чайные пакетики. Залила кипятком, села за стол и уставилась на капитана. «Ну, так что вы знаете про мою сестру?» «Кристина Ивановна. Девушка, как бы это выразиться, с авантюрными наклонностями. Как вы уже знаете, она связалась с матёрым уголовником Алексеем Ломовым по кличке Лом. Кристина прожила с ним два или три года, а потом неожиданно сбежала от любовника. Ну, это вы и сами уже знаете». «Вот именно», — фыркнула Женя. Вы мне расскажите что-то, чего я не знаю». «Пожалуйста». «Не знаете вы, что незадолго до бегства Кристины в том городке, где она жила, произошло громкое дело? То есть оно было как раз очень негромким, потому что потерпевший не пошел в полицию и старался, чтобы никто ничего не узнал? Почему бы это? Сейчас поймете. В том городке жил один очень уважаемый человек преклонного возраста. Он был владельцем антикварного магазина. А кроме того одним из последних представителей старинного дворянского рода. Как же, фон что-то такое, кажется, фон Парин. «Может быть, фон Палин?» – невольно переспросила Женя. «Да, точно, фон Палин», – повторил капитан и подозрительно взглянул на девушку. «А почему это вас так удивило?» «Да нет», – смутилась Женя. «Не то чтобы удивило, просто я совсем недавно читала об этой семье, о заговоре против Павла Первого». В нем принимал участие граф фон Палин. А, ну тогда понятно. Так вот, у этого господина, он, впрочем, носил другую фамилию, у него был внук, в котором старик души не чаял. И вдруг этот внук пропал. Городок маленький, от людей ничего не скроешь. Но сам старик молчал и в полицию не обращался. Потом уже все поняли, что такое условие поставили похитители, иначе грозили убить ребенка. В общем, мальчик пропал. Старик несколько дней ходил сам не свой, а потом все образовалось. Ребенок нашелся. Но старик так и не обратился в полицию, ничего не рассказал, видно, боялся за внука. Но, как я вам уже говорил, в маленьком городке трудно что-то утаить, и через некоторое время весь город уже знал, что произошло. Ребенка похитил тот самый лом, с которым жила ваша родственница, и за его освобождение он потребовал от антиквара некий перстень. Очень редкий и очень дорогой. В нем был огромный уникальный бриллиант, то ли 50 карат, то ли даже больше. Но антиквар ценил перстень не только из-за его огромной стоимости. Этот перстень был фамильной реликвией. Говорили, что его подарил предку антиквара император Павел I, тот самый, которого он потом и убил. Так вот, за освобождение мальчика лом потребовал у антиквара этот перстень, и старик его отдал. А что делать? Единственный внук дороже любого мертвого камня. Такая вот история. А почти сразу после этого Кристина сбежала от сожителя. Уехала из того городка к нам, в Петербург. Конечно, ничего нельзя утверждать, не имея прямых доказательств. Но, судя по тому, как упорно Лом искал вашу сестру, можно предположить, что она похитила у него тот самый перстень и надеялась здесь, в большом городе, найти на него покупателя. «Ну, Кристина, ну, авантюристка!» – ахнула Женя. «Все так и было. Лом мне сам сказал, мол, украла его вещь. Сам-то ее у владельца выманил. Грозился внука убить. Скотина такая. Целиком с вами согласен. Но теперь, когда я рассказал вам все, что вы хотели, теперь ваша очередь. Расскажите мне про свои приключения, особенно про то, почему вы считаете, что карьера убийцы-душителя сегодня оборвалась. И Женя рассказала капитану, как они с Кристиной пытались сбежать от лома и его людей, как Кристине это удалось, а саму Женю поймали и увезли в полуразрушенный деревенский дом. Рассказала о том, как ее допрашивал Лом, как потребовал, чтобы она наговорила на автоответчик послание для Кристины. «Да вот же оно, это послание!» Она включила автоответчик и услышала собственный голос, дрожащий, полный ужаса и страдания. И почувствовала ненависть к Кристине. Надо же, втянула ее в такую ужасную передрягу, а сама сбежала. Все вещи Кристины остались на своих местах. Значит, она не заходила в квартиру, прячется где-то. «А что случилось потом?» – спросила ее Шерстаухов, прослушав запись на автоответчике. «Как вам удалось убежать из того дома? И какое отношение все это имеет к убийце-душителю?» И Женя продолжила. Рассказала капитану, как Лом уехал, оставив ее под охраной своих головорезов. Как она до самой ночи сидела в холодной коморке. Как во дворе дома появился смуглый человек с седой прядью. Как он задушил бестолкового Толяна. Рассказала о поединке между Душителем и Хряком о его трагической развязке, о том, как загорелся дом и сгоревшая балка упала на голову душителя. Там он и сгорел, вместе с убитым хряком, а я нашла люк в подпол, из которого выбралась на пустырь в стороне от дома, а там дошла до шоссе и села на последний рейсовый автобус. В своем рассказе Женя пропустила только один момент. Как в коморке от нечего делать, она разгадала зашифрованную надпись из индийского шкафчика потому что не говорила Шерстоухову о тайниках в этих шкафчиках. Это было ее секретом. Тем не менее, капитана кое-что насторожило в ее рассказе. «Зачем, точнее, за кем пришел душитель в тот деревенский дом? Как он связан с Ломом и его людьми или с Кристиной? Понятия не имею», — отрезала Женя. «И вообще, не пора ли вам домой?» «Сейчас уйду», — проговорил капитан. «Только один последний вопрос». Где был тот дом, куда привезли вас люди лома? Женя обрадовалась, что капитан ушел от опасной темы. Дайте подумать, сказала она. Я села на автобус Ольховая-Петербург и примерно через час доехала до станции метро Проспект Просвещения. Значит, эта деревня находится где-то рядом с поселком Ольховая. Потерпите меня еще пять минут, попросил ее капитан и набрал номер дежурной части управления внутренних дел, назвав свое имя и звание, Он попросил дежурного узнать, не было ли только что вызвано пожар в деревне неподалеку от Ольхового. Дежурный отключился на несколько минут, а потом соединил Шерстоухова с оперативником, который выезжал на этот пожар. Капитан выслушал коллегу и повернулся к Жене. — Все так, как вы сказали, — проговорил он настороженно. — Действительно, рядом с поселком Ольховое сгорел деревенский дом. На месте пожара найдены два трупа. — Два? переспросила Женя. «Должно быть три!» «Два», — повторил капитан. «Один труп найден во дворе дома, он не обгорел и был опознан, как Анатолий Бочанок, вор-рецидивист, находящийся в розыске. Причина смерти — удушение. Так что вы не ошиблись, это почерк нашего душителя». Капитан выразительно взглянул на Женю и продолжил. «Второй труп найден на пожарище, обгорел довольно сильно, но по татуировкам и прочим приметам предположительно опознан как дважды судимый Виктор Харитонов по кличке Хряк. По сведениям наших коллег из небольшого городка, Харитонов принадлежал к ОПГ, возглавляемой Ломом». «ОПГ?» – переспросила Женя. «Что это?» «Организованная преступная группировка», – проговорил Шерстаухов, поморщившись. Он не представлял, как можно не знать таких простых вещей. «Одушитель?» – взволнованно спросила Женя. «Больше никого на месте пожара не найдено, ни живого, ни мертвого. «Значит...» «Значит, душитель выжил и ушел с места преступления». Жене показалось вдруг, что в квартире потянуло ледяным холодом, холодом смерти. Душитель жив. «А это значит, что он может в любую минуту прийти за ней». Женя теперь уже окончательно осознала ту мысль, что она подсознательно поняла в тот самый момент, когда увидела во дворе деревенского дома гибкую стремительную тень. Душитель пришел в тот деревенский дом только из-за нее. Его нисколько не интересовали ни люди Лома, ни Кристина. Ему была нужна она, Женя. Почему? Потому что он каким-то непонятным способом узнал, что она нашла ключ и записку в индийских шкафчиках профессора Шамаханова. Другого объяснения Женя не могла придумать. Другого объяснения просто не было. Но как он мог это узнать? Может быть, ему что-то сказала та женщина из Музея Восточного Искусства? Женя подняла глаза и встретила настороженный взгляд капитана Шерстаухова. «Вы мне ничего не хотите сказать?» — спросил капитан. «Ничего», — ответила Женя и отвела взгляд. «Ну, смотрите». Капитан поднялся из-за стола. «А теперь мне действительно пора оставить вас в покое». «Да, пора», — как эхо ответила Женя. «Спасибо за чай». Женя закрыла за шерстоуховым дверь и вернулась в свою комнату. Если полчаса тому назад она хотела как можно скорее выпроводить назойливого полицейского, теперь, после того, как узнала, что душитель выжил и исчез, ей страшно было оставаться одной в квартире. Тьма за окном казалась ей живой и угрожающей. Жене мерещились в этой тьме янтарно-желтые глаза убийцы. Однако усталость взяла свое. Женя прилегла на диван, не раздеваясь, и тут же заснула. Ей снился густой, незнакомый лес. Не лес. Джунгли, полные птичьих трелей и шороха листьев под чьими-то мягкими крадущимися шагами. Полные и шипения, полные далекого рычания и воя, полные напряженной и опасной жизни. «Жизнь, которая переплетена со смертью, тесно и непримирима». Внизу, под ногами у Жени, ярко-желтая лягушка сожрала какое-то зазевавшееся насекомое, и тут же на эту лягушку напала змея. Она заглотила лягушку целиком, та еще билась внутри змеи в последних предсмертных конвульсиях. Как вдруг с ветки дерева сорвалась большая черная птица, ударом клюва размозжила голову змеи, схватила ее поперек извивающегося туловища и понесла в свое гнездо. И тут же среди листьев мелькнуло гибкое тело леопарда. В голове Жени внезапно всплыли строчки давно забытого стихотворения. Природа вековечная давильня соединяла смерть и бытие в один клубок. И тут шорохи и трели, рычания и вой внезапно стихли. На джунгли опустилась напряженная пронзительная тишина. Птицы и насекомые, змеи и животные затихли. Попрятались по своим норам, гнездам, укромным щелям. Женя замерла, вслушиваясь в эту тишину, пытаясь понять ее причину. И поняла. Джунгли затихли в страхе перед чем-то или кем-то более опасным, чем ядовитая змея, более могучим, чем бешеный слон, более кровожадным, чем острозубый тигр. Где-то далеко послышались приближающиеся шаги. Женя замерла, прислушиваясь. Она поняла, что тот, кого так испугали из джунгли, приближается, и он идет за ней.